Глава 16. Я не сразу вчитался в то, что написал Эйп. А когда до меня дошел смысл прочитанного, я успел проорать нечто в духе «Валите в туман, дебилы желтоморды!» Совсем уже страх потеряли, только выразился более экспрессивно и менее цензурно. Они даже смутились слегка и стрельнули в меня как-то неуверенно, на полметра мимо. Но замешательство команды Райпера продлилось недолго и за меня взялись всерьез. Выстрелы зазвучали наперебой, сгустки магии полетели со всех сторон. Я ушел только благодаря рывку, да и то в последний момент меня окутало оранжевое облако. Ноги свело, по телу пробежала волна холода, будто меня обмотали мокрыми тряпками. Мышцы налились тяжестью, я едва доковылял до проема, из которого выбрался минуту назад. Теряя здоровье, сполз по наклонному лазу вниз, обратно, в полутемную комнату. Кое-как стряхнул с себя остатки заклинания замедления, отскочил к стене и замер с Хоук Муном наготове. Из лаза донесся шорох. Кто-то из ассасинов пробирался снаружи следом за мной. Я поднял кость, валявшуюся под ногами, и бросил ее в дальнюю часть помещения. Звук падения вышел негромким, но свое дело сделал. Обладатель золотой маски, выбравшись из проема, смотрел не на меня, а в противоположную сторону. Я выстрелил ему в затылок. Ассасин упал, маска звякнула о каменный пол. В проеме кто-то ругнулся, и я выпустил туда несколько пуль подряд. Еще одно тело вывалилось в комнату. Минус два. Я бегом вернулся к колодцу, к останкам жреца. Опять выскочило сообщение о квесте. Здравый смысл напомнил про баг и возможность нового катаклизма, но мне уже было пофиг. Сейчас я думал только о том, чтобы сбежать от Райпера, и надеялся, что завершение квеста изменит ситуацию в мою пользу. Нажав кнопку «Принять», я схватил скелет, чтобы бросить его в колодец, но пика, пригвоздившая череп к полу, держала крепко. Я попытался переломить шейные позвонки, тоже тщетно. Скелет ожидаемо стал квестовым предметом. Вынуть пику сразу не получилось. Гвардейцы, видать, всю силу и ненависть вложили в этот удар. Я попытался раскачать древко, наваливаясь плечом. Кряхтел и тужился, когда в главный зал спустились три человека в черных доспехах. Первого я узнал. Папай, танк из ближнего круга Райпера. Маска у него была поднята на манер забрала. Выставив огромный щит, он начал подбираться ко мне. Я зарычал и выдернул таки пику из каменного пола. Череп остался на ней, снимать его уже было некогда. Я метнул копье в колодец вместе со скелетом и побежал за ним сам, чтобы подпихнуть застрявшие на бортике колодца ноги. Но это было уже лишним. В эфире вы выполнили квест жрецов чантику Получен опыт. 40 тысяч очков. Обратитесь к верховному жрецу Чантику для получения награды. повышенной репутация в общении со жрецами Ахирры. Где-то неподалеку послышался взрыв, и пирамиду тряхнуло так, что я сам чуть не упал в дыру. Выпрямился, и, косясь на Папая, стал по широкой дуге обходить колодец, чтобы тот оказался между нами. Лава из колодца уже не вылетала брызгами, а била фонтаном. Еще раз тряхнула, и по полу побежали трещины. Они стремительно ширились, превращаясь в провалы. Куски плиты сыпались вниз, оттуда вырывались языки пламени. Очередной провал разверся за спиной у ассасинов, поглотив одного из них. Ушел тот геройски, без единого вскрика. Впрочем, вокруг стоял такой шум, что кричи он хоть в мегафон, я бы все равно не услышал. Папай между тем обогнул колодец, выхватил меч и побежал на меня, лавируя между провалами. Подземные толчки продолжались, пол в зале разрушился почти полностью. Я прыгал с островка на островок, едва успевая соскочить до того, как проваливалась очередная плита. Продвигался в сторону главного входа, собираясь завести Папая в лазерную ловушку. Револьверные пули не причиняли ему вреда, он их принимал на щит. А встречаться с ним в ближнем бою желания у меня не было и подавно. Что делать после того, как разберусь с Папаем, я еще не придумал. Где искать верховного или какого другого жреца, тоже понятия не имел. Особенно, если учесть тот факт, что пару минут назад я сам отправил останки последнего представителя в колодец. Прыгать в лаву, рассчитывая, что там будет портал, спасибо, но нет. Я только что наблюдал, как лавовая струя, исторгнувшаяся из колодца, прожгла доспехи одному из моих преследователей, расплавила маску и втянула поджаренное тело внутрь. Фонтан все яростнее разбрасывал раскаленные сгустки. Папай лишился половины щита и отбросил вспыхнувший огрызок, а мне обожгло обе руки, которыми я прикрывал голову. Из коридора, куда я пытался выбраться, потоком понеслась лава и стало ясно, что шансов усолеть уже нет. Ну, хоть папа я переживу. Я активировал навык полной трансформации, полностью покрыв тело прионовой броней. Сразу стало легче дышать и в голове прояснилось. С грустью, посмотрев на запас приона и трехминутный таймер работы навыка, я обнажил черные клинки и бросился на папая. Он отбивался, но был тяжелее и все время оглядывался, чтобы не угодить в провал. Я легко уклонился от его удара и в несколько прыжков по островкам оказался у него за спиной. Подрубил ему сухожилие под коленом, обратным сальто ушел от его попытки рубануть меня с разворота и пробил клинком в открытое горло. А потом просто пнул ногой, сбрасывая тело в провал. Меня окутало голубое сияние, раздалось вширь и сформировало кокон, очень похожий на защитный купол жрецов в призрачном видении. Брызги лавы скатывались с него, не проникая внутрь. Я полез искать уведомления в системе, чтобы понять, что это за эффект но кроме отметки об опыте ничего не нашел. А потом я обернулся к колодцу и увидел возле него жрецов. Они во всем походили на тех, что были в кино, только на этот раз предстали передо мной воплоти. Алая лава стекала по их плечам, не причиняя вреда. В эфире на вас наложено благословение Чантику Урон от вулканической магии снижен на 50%. Продолжительность 45 минут. Внимание! Интенсивность действия благословения может быть увеличена в случае отсутствия препятствующих предметов. Я трижды перечитал последнюю строчку, прежде чем понял, что она намекает на защитный амулет. Снял его, и урон снизился еще на 20%. Лава уже заполнила зал, поглотила все островки, огибая только мой купол. Я рискнул отменить трансформацию, помахал жрецам и поскакал на выход, утопая в лаве по щиколотку. Ступни обжигало, как будто я бежал босиком по песку в сорокоградусную жару, но терпеть было можно. Да и урон проходил смешной по меркам моего запаса здоровья. Выскочив наружу, я бросился прочь из пылающего города. Лава, огонь, взрывы все так и норовило меня прикончить. Я перепрыгивал лавовые потоки и уворачивался от летящих камней после каждого подземного толчка. А если перепрыгнуть не получалось, стискивал зубы и бежал на пролом, потом отпаиваясь зельем здоровья. Несколько раз менял направление, заметив впереди либо сплошной завал, либо отблески молний, знакомые мне до боли. Призрачное кино крутилось без перерыва. То слева, то справа проявлялись кадры из прошлого. Местные жители, покрытые такими же коконами, как у меня, счастливо избегали смерти от раскаленной лавы. А вот захватчики будто спички прогорали до черна моментально. Может, мне показывали сейчас нереализованный вариант. Как все сложилось бы, если бы гвардейцы поддержали жрецов? Но если кинохроника отражала игровую реальность, то следовало признать, что не всем сценаристам было плевать на местных. Большинству горожан удалось таки пережить извержение. Навстречу мне вылетел драйк, раздулся и заискрился молниями. А в следующую секунду я всерьез испугался за свой рассудок, потому что услышал, как Драйк говорит со мной. Причем воспринимал я это не через звук, а иначе. Высокий голос ввинчивался напрямую мне в мозг, неразборчиво повторяя какую-то тарабарщину. — Отойдите! Отойдите! Отойдите! Отдайте! Голос был наполнен таким отчаянием, Такой болью, что у меня свело скулы. Эмоции существа буквально захлестнули меня. Я сбился с шага, споткнулся и упал на колени в лужу лавы. Кокон дрогнул, но выдержал. Мне почудилось, что я лечу сквозь туман над скалистой пустошью. Но полет не приносил радости, потому что внизу, в расселении, мне все яснее виделось разоренное пустое гнездо. Я почувствовал системную вибрацию от обновления дневника Артеева. И наконец-то понял, почему драйки гнались за мной. А заодно узнал, чем на самом деле была фальшивая слеза Авроры, которую я таскал с собой постоянно. Детеныш драйка, яйцо, именно так система теперь обозначала этот шар. И что делать-то? Я отдал бы шар, не задумываясь, лишь бы не ощущать ту боль, которую мне транслировал монстр. Или не монстр, а мать, прилетевшая, чтобы вернуть птенца. Но мне сейчас тоже нужно было это яйцо. Очередное «отдай» оборвалось на полуслове. Сгусток лавы, вылетев из-под земли, попал в драйка и отбросил далеко за пределы видимости. Давление на мозг прекратилось. Я тяжело поднялся и побрел прочь из города.